Еще издали фон Бютсов заметил торчащую на насыпи железнодорожного полотна, сухую, как жертв, высокую фигуру Лидена, начальника СС и полиции безопасности, окруженного подчиненными. По путям проходил длинный состав. Движение поездов после ночной бомбежки, хотя и с трудом, но все же удалось восстановить. Поэтому слов не слышно. Но судя по тому, как один из СС-манов усиленно жестикулирует, можно предположить, Он явно пытается доказать что-то своему руководству. Приказав шоферу остановить машину, Конрад вышел и полез на насыпь. Ноги скользили в грязи, из-под подошв в сапог сыпались мелкие камушки. Налетавший порывами ветер рвал с головы фуражку, и ее пришлось придерживать затянутой в перчатку рукой. Ветер донес до него сквозь шум проходящего состава несколько слов, но потом все снова заглушил стук колёс. «Какие новости?» – приветствовал собравшихся, поинтересовался Бютсов, дождавшись, пока пройдет состав. «Здесь он спрыгнул!» – показал на квет, размахивавший руками Сесман. «Нашли его шапку! Собаки взяли след!» «Давно?» – прикуривая сигарету, Конрад бросил быстрый взгляд на циферблат наручных часов. «Пока обнаружили исчезновение смертника со станции, пока организовали погоню, пока привезли ищеек...» Успело наступить утро. След должен оставаться еще свежим, однако у беглеца есть неоценимый опыт нескольких побегов, и он хорошо знает, как нужно уходить от преследования. Прорабатывает. Хмуро бросил начальник СС и полиции и безопасности, уклонившись от прямого ответа на вопрос. Он вошел в лес по ту сторону полотна. Бюцев брезглимо покосился на облезлую грязную шапку, которую держал в руках один из солдат. Потом перевел взгляд себе под ноги. Камни, грязь, небольшой, не до конца растаявший сугробчик под откосом. Какие тут следы? И если в лесу еще лежит снег, то это поможет погоне. Ну а если смертник специально выбирал просохшие поляны и, не жалея себя лесу воду, то надежды на его скорое обнаружение растают быстрее, чем оставшийся под откосом кусок ноздреватого серого снега. По другую сторону насыпи чернили кусты. За ними виднелась раскисшая пустошь с желто-бурыми пучками прошлогодней травы, а дальше начинались заросли. Когда начали бороться с диверсиями лесных банд, провели вырубки. Кусты так и не разрослись и оставались низкими, их не стали вырубать. Зато по краю опушки все деревья были безжалостно вырублены, и отсюда хорошо просматривались еще не успевшие потемнеть торцы низких пней. Но дальше-то все равно густой смешанный лес. Редкие убогие деревеньки, вечно пьяные, удивительно тупые полицай, злобное население, в лесах прячутся банды партизан, непролазная грязь весенних дорог и почти не замерзающие... А сейчас, тем более, с наступлением тепла, теплоожившие бескрайние болота, с жуткой трясиной, буреломой, овраги, глухая чищоба. Вот что такое этот лес, в который успел уйти разыскиваемый смертник. «Где остальные?» – стряхнул пепел с и спросил Конрад. «С ними работает. Едва раздвигая стынущие на ветру губы, проворчал начальник СС и полиции Лиден. Как только обнаружили побег, всех его сокамерников тут же отправили обратно и взяли на допросы. «Правда», – уныло добавил он, – «у меня нет никаких надежд на успех». «Но что вы стоите? Радуйтесь приезду господина Фюрера? Зло заорал он на подчиненных. «Делайте свое дело!» СС-маны шустро бросились в разные стороны, одни к машинам, другие к сваленным под откос островом сгоревших вагонов. «Пойдемте отсюда», – предложил Бюдсов. «Холодно, ветер, да и больше здесь мы все равно ничего не получим. Не вернется же он за своей шапкой». Начальник СС и полиции согласно кивнул и первым начал спускаться с откоса к машине Конрада. «Что с начальником тюрьмы?» Не доходя до автомобиля, Бюдсов слегка придержал Лидона за локоть. «Восточный фронт!» – повернул тот к нему покрасневшее от ветра лицо. «В назидание другим! Пусть немного стрясет жир, это пойдет только на пользу!» «Пожалуй, – протянул Конрад, – об этом должно стать известно всему офицерскому составу. Объявите награду за поимку беглеца и не скупитесь!» «Листовки отпечатаем в самый сжатый срок и отправим во все комендатуры. Подберите нового начальника тюрьмы, а сокамерников-беглеца отправьте в ров. Сегодня же!» «Это проще всего», – усмехнулся начальник СС. «Оберфюрер не хотел бы начинать все сначала», – цепко глядя ему в глаза тихо сказал Бютцев. «Вы гарантируете?» «Да», – твердо ответил тот. «Город у меня тут!» Он показал крепко сжатый кулак, а окрестности в тройном кольце. Ему некуда деться. Пусть бы он был самим дьяволом. Заверьте господина Бергера в том, что надо ждать хороших вестей. «Хотелось бы!» Усаживаясь в машину и предлагая гауптштурмфюреру место на заднем сиденье, хмыкнул Конрад. «Но когда имеешь дело с такими свиньями, как русские, никогда нельзя быть ни в чем полностью уверенным. Отвратительные люди, непредсказуемые. Как думаете, собаки разыщут его в лесу?» «Нет», – равнодушно от отвернулся, чтобы скрыть зивоту. Ночь выдалась беспокойная, и он смертельно устал.